365. Почему так нужен контроль над собой, над мыслями, чувствами, действиями и даже физическими движениями и жестами? Ответ прост. Человек существо огненное. Все явления в нём сопровождаются вспышками пламени, даже простое поднятие руки, не говоря уж о мыслях.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 Также и в микрокосме человеческом контроль воли должен быть утверждён над всеми явлениями, происходящими в нём. Другими путями огнём не овладеть. Без овладения огнями продвижение невозможно. Так необходимость продвижения вызывает непреложность достижений.